Курт Валандер ушам своим не верил. Отец женится. Драв к старости стал помягче, да он теперь вовсе не сносный. В итоге они поругались. И кончилось все тем, что отец зашвырнул свою чашку в тюльпаны и заперся в мансарде. Там была студия где он писал свои картины, неизменно на один тот сюжет — «Осенний закат с глухарем на переднем плане» или «Бес», смотря по желанию заказчика. Курт Валландер поехал домой, причем гнал, изрядно превышая скорость. Необходимо помешать этой безумной затее. И как это Гертруд Андерсон, проработав отца, все-таки целый год не поняла, что жить с ним совершенно невозможно? Он припарковал машину в центре Истада на Амаре и недалеко от дома, и решил, не откладывая, позвонить сестре Кристине в Стокгольм. Пусть приедет сюда в Сконе. Отец, конечно, никого не послушает, но, может, Кристина хоть немножечко его образумит. Сестре Валандер так и не позвонил. Поднявшись на верхний этаж в свою квартиру, Он увидел, что дверь взломана, а через несколько минут установил, что воры унесли новенькую стереоаппаратуру, Музыкальный центр для компакт-дисков, все пластинки, телевизоры, видеомагнитофон, часы и фотоаппарат. Совершенно убитый он долго сидел на стуле, раздумывая, что же предпринять. В конце концов позвонил на работу и просил позвать одного из инспекторов Мартинсона который, как он знал, дежурил в это воскресенье. Ждать, пока Мартинсон ответит, пришлось долго. Небось, кофе распевает, — думал Валандер, — и болтает с дорожными полицейскими. Они проводят в эти выходные масштабную проверку уличного движения, и сейчас наверняка сделали перерыв. Мартинсон слушает, вы к какому вопросу? Это Валандер. Ты лучше приходи сюда. Куда? К тебе? В кабинет? Это же вроде... Выходное сегодня. Я дома. Приезжай. Похоже, Мартинсон уразумел, что дело важное. Больше он вопросов не задавал. Хорошо, сейчас буду. Весь остаток воскресного дня сотрудник технического отдела осматривал квартиру и составлял протокол. По молодости лет Мартинсон, который входил в группу Валандера и наразбывал небрежно импульсивен, и все же Валендеру нравилось работать с ним. Не в последнюю очередь, потому что парень нередко выказывал изрядную проницательность. Когда Мартинсон и криминалист наконец ушли, Валандер кое-как привел в порядок дверь. Большую часть ночи он лежал без сна, воображая, как надерет задницу с этим ворам, если, конечно, сумеет их сапать. А когда стало не невмоготу сокрушаться по поводу утраты пластинок, принялся уже безропотно размышлять, что делать с отцом. На рассвете Воландр встал, сварил кофе и разыскал страховой полис на квартиру. Сел в кухне, за стол и, прихлебывая кофе, перечитал документ, взляс на тарабарский язык страховщиков. В конце концов, швырнул полис на стол, пошел бриться. А когда порезал щеку, всерьез прикинул, Не стоит ли сказаться больным. Лечь в постели с головой укрыться одеялом. Но мысли, что. Он будет торчать в квартире и не сможет поставить пластинку, была совершенно невыносима. Сейчас, в полвосьмого, он, закрыв дверь, сидел за стылом в кабинете, с натугой заставил себя, наконец, вновь стать полицейским и положил трубку на рычаг.